Глава вторая. Таня Синица. Совсем недавно мой мир заключался в провинциальном городке Марске, где все было знакомо и понятно, и где я представляла свою жизнь на долгие годы вперед. Затем все изменилось и стало непредсказуемым. Границы мира расширились, раскрывая передо мной тайны неведомых для обычных людей сил добра и зла. За несколько месяцев я поняла, что грани, разделяющие эти силы, совсем не такие четкие, как мне казалось вначале. Рыцари, служащие добру на земле, могут ошибаться, а в приспешниках злой силы бывает скрыто много человеческого тепла. Теперь мир снова изменился. Он резко сузился и замкнулся в небольшом поселении где-то между небом и землей. Это место прекрасно. Здесь нет болезней и смертей, и все вечно молоды. Поначалу я с радостью бродила по бескрайним окрестностям. Купалась в неизвестном тихом и теплом море, лежала на песке под пальмами или на траве под яблонями, ходила через поле подсолнухов или великолепные цветники, вдыхая неземные ароматы. Казалось бы, я живу в самом прекрасном месте, куда может попасть человек». Любимый муж старается появляться тут почаще и проводить со мной как можно больше времени. Я жду ребенка, Чего еще желать? Но в последнее время я все больше скучаю по миру, который оставила. И по трём друзьям, которые никак не могут появиться в этом полном чудес селении. Вика, Герберт, Лили я сидела в мягком удобном кресле в зале нашего трехкомнатного домика и водила голой ступней по теплому несколько месяцев назад лакированному деревянному полу вильгельм пользуется каждым свободным часом чтобы подготовить дом к появлению малыша стены выровнены и покрашены в теплый бежевый цвет потолки побелены старинные подсвечники соседствуют с современными плафонами. Старинный комод забит пеленками, распашонками, ползунками и бодиками. А сейчас Вильгельм, стоя на коленях, собирает принесенную из обычного мира детскую кроватку. Рановато, конечно, но, с другой стороны, лучше сделать это, пока у мужа есть время. Такая прекрасная, мирная картина. Темные волосы любимого растрепались, и он улыбается, и что-то мурлычет под нос. Вильгельм в хорошем настроении. Может, попробовать еще раз? — Любимый, можно я сойду с дороги и позвоню Вике? — спросила я. — Только Вике. Обещаю. Я не буду встречаться с ней. Просто поговорю по телефону. Вильгельм отложил очередную дощечку и поднял голову. Любимые синие глаза смотрели с ласковым сожалением. — Нельзя, синичка. В очередной раз терпеливо повторил он. — Между нами и приспешниками Грарга. Идет большая война. Это слишком опасно. Вика, конечно, захочет встретиться, и ты можешь поддаться соблазну. Я уже наизусть знала все, что он скажет дальше. Этот разговор повторялся в разных вариантах уже несколько месяцев. Вильгельм по-своему прав. Конечно, он боится за меня и ребенка, но я полностью уверена в своих граргских друзьях. Чем это опасно? «Я же ходила на свадьбу Вики и Герба, и они знали о моей беременности», — напомнила я. «Послушай», — Вильгельм приполз ближе, сел рядом с креслом на корточке и заглянул мне в глаза. «Я помню, что Вика, Герберт и Лилия — твои лучшие друзья, но они служат Граргу, а это значит, что наш с тобой ребенок их враг. Сэр Герберт и судья Лилиана — не могут не понимать, что ты носишь под сердцем будущего рыцаря и что он скоро родится. Прошу тебя, не рискуй ребенком. Когда родишь, звони хоть всем троим сразу и встречайся с ними, когда захочешь. До родов осталось всего два-три месяца, а может и того меньше. Пожалуйста, радость моя, проведи их здесь, в нашем доме, в безопасности. Я и так пожалел, когда проговорился Вике, что ты была в Уичудском лесу. Подожди-ка, напряглась я. Ты опять об этом? Мы же договорились, я буду с тобой хоть здесь, хоть в миру. Мы ни о чем не договаривались, ответил муж с выражением безграничного терпения на лице. Это решила ты, не спрашивая моего мнения. А я хочу, чтобы ты пока жила здесь. — Синичка, любимая, я не могу сейчас оставить служение. Обещаю, что буду приходить к тебе, когда только будет возможно. — У меня тоже есть дело, которым можно заниматься в миру, — упрямо напомнила я. — Татьяна, я требую как муж. Прекрати искать изумруд. — Многие жены и дочери рыцарей участвуют в поисках. Они справятся без тебя, — властно заговорил Вильгельм. Если тебе скучно, ходи в гости. У тебя есть здесь подруги. Посмотри на Злату. Она, как подобает жене рыцаря, находящейся в положении, сидит дома. И скрипит зубами от бессилия, продолжила я. Знаешь, как ей хочется выйти? А вся семья не пускает. Ее защита не действует на посетителей дома Норма, хмурно помнил муж. Злате вообще нельзя показываться в миру. К счастью, Она это понимает. История Златы рассказана в романе «Любовница врага». Но с Вандой и Джулией то же самое, а они ищут изумруд. Почему ты не хочешь, чтобы я выходила? Моя-то защита действует. Я не хочу рисковать тобой и ребенком. Срок уже большой, всякое может произойти. Если ты чего-нибудь испугаешься или споткнешься и упадешь в безлюдном лесу, Последствия могут быть, самые страшные. Я знаю, что здесь с тобой ничего не случится. А в миру слишком много опасностей. К тому же я не уверен, что ты не попытаешься связаться со своими граркскими друзьями. «Подожди», – произнес он, заметив, что я собираюсь возразить. «Ты веришь им. У тебя есть на то все основания. Я знаю, что эти трое не захотят причинить тебе вред» но Грарк может велеть им убить нашего ребенка, И тогда его слугам придется подчиниться. Я не уверен, что твоя защита сработает, учитывая, что ты считаешь их чуть ли не родственниками. Пойми, никто из проклятого ордена никогда не пытался ослушаться приказа своего повелителя. И они тоже не смогут. Даже Вика. Не представляешь, какую боль испытывает приспешник Грарга, если воспротивиться велению господина. Они трепещут при одной только мысли о наказании. Я задумчиво посмотрела на сильно выпирающий живот. Не разбираюсь в беременностях, но кажется, он слишком большой. Честно говоря, похожих пузиков я вообще не видела. Не думала, что могу раздуться до таких размеров. Наверное, во мне растет богатырь. Рожать, конечно, надо здесь, у святого Грааля. Тут я хорошо себя чувствую. А когда выхожу, сразу становится тяжело. Ломит спину. Живот превращается в тяжкий груз, будто ко мне прицепили спереди походный рюкзак, набитый кирпичами, а ноги отекают и становятся ватными, как подушки. Только Вильгельм об этом знать не должен. Иначе муж силой оставит меня дома. Еще и запереть может если поймет, что в миру мне настолько плохо. И скажет, что это для моего же блага. «Я не буду звонить Вике и остальным, пока не родится ребенок. неохотно пообещала я. «Но жить в этом доме без тебя не стану». Прошло уже три месяца, с тех пор, как мы ушли из Ранова. Там теперь служат Стефан и Эдик. Я не знаю, что с Викусей, Лили, Гербом. И почти не вижу влюбленного в судью Лилиану Эдика. Муж изо всех сил старается оградить меня от любого повода для волнения. Рыцари при мне говорят только на безобидные темы: ни слова о войне, ни намека на тех, кто служит Граргу. Даже кот с ними заодно, хотя и пришел к Гралю совсем недавно. Только Ванда иногда рассказывает мне новости о моих друзьях. Она, конечно, мало что знает, но кое-какие слухи о Герберте и Викусе до нее доходят. Никак не могу поверить, что Вика заслужила коричневое кольцо Грарга. Вильгельм и Мартин считали ее совсем не опасной для людей. А ведь они оценивали мою лучшую подругу объективнее, чем я. Поговорить бы с викусией хотя бы по телефону. Я так хотела бы убедиться, что она не изменилась с нашей последней встречи. Пройдет еще два-три месяца, прежде чем я смогу ее увидеть или хотя бы услышать. Муж прав. Не стоит рисковать. Грарг, конечно, захочет избавиться от еще не родившегося будущего врага. Хлопнула дверь. Из коридора донесся расстроенный женский голос. Вильгельм! Это просто невыносимо! — Что случилось, Елена? — отозвался муж. — Проходи сюда. — Красивая девушка с хорошо знакомым мне совсем не юным взглядом, почти ворвалась в комнату. Гостья была сильно взволнована. Она не замечала, что длинная темная юбка испачкана, а из-под серого платка беспорядочно выбиваются пряди пепельных волос. Незнакомая мне Елена слегка запыхалась. Встревоженные фиалковые глаза остановились на моем лице, я нерешительно улыбнулась гостье. Всегда в таких случаях чувствую себя неловко. Хоть ко мне и относятся здесь хорошо. До сих пор жду неприязни, а то и скандала от любого незнакомого человека. И, кажется, в этом случае не напрасно. Девушка ответила на мою улыбку хмурым взглядом. — Танюш, вы ведь еще не встречались? — Знакомься. Это Елена, мать Эдика, — спокойно представил Вильгельм. — Елена, это Татьяна, моя жена, — с небольшим нажимом произнес он. Я молча приподнялась с кресла и кивнула. Продолжать улыбаться, когда на тебя смотрят, как на врага, было бы лишним. Елена перевела взгляд на моего мужа и сухо заговорила. Вильгельм, мой сын всерьез заявил, что помолвлен с этой убийцей и блудницей, судьей Лилианой. До этого я искала предлог, чтобы поскорее уйти в другую комнату, подальше от гостей, но теперь навострила уши. Может, наконец-то услышу хоть какие-то известия о Лили. Мой муж смущенно кашлянул и покосился на меня. «Возможно, ты что-то не так поняла, Елена?» «Я все поняла правильно», напористо продолжала гостья. «Он утверждает, что несколько месяцев назад поцеловал эту ужасную женщину. Он считает сие помолвкой, как это у нас принято». «Безумец!» С досадой пробормотал Вильгельм. Когда только успел. Ведь почти все время был под присмотром. Я потрясенно уставилась на женщину, принесшую сюда вести из мира. Какой кошмар! Значит, бредовая историка Эдика и Лили продолжается? Конечно, Елена смотрит на меня волком. Ведь из-за меня это совсем неподходящая пара и познакомилась. Молодой рыцарь. И судья Грарга совсем немного поговорили, еще не зная, что они смертельные враги. И вот результат. Помолвка. История знакомства Эда и Лилианы описана в романе «Любовница врага». «Я не знаю, что делать», – ломала руки Елена. «Мой сын повредился умом. Он хочет уговорить кровавую судью на переход». «Об этом и речи быть не может», – твердо произнес Вильгельм. Лилия не получит разрешения пройти по светящейся дороге. Может, кто-то и согласится. Но уж точно не семь рыцарей и не семь их жен и дочерей. Да и благословение священника и трех героев судье никогда не заслужить. Знаю, мне от этого не легче. Он только и думает о рыжей ведьме. Что делать, Вильгельм? А если ему действительно удастся убедить Лили? Я обращалась только к мужу, избегая неприветливого взгляда удивительных фиалковых глаз Елены. Кому то этого будет плохо? Герберт говорил, что Лилиана влюбилась как никогда в жизни. У них это как-то видно при служениях. Цвет души меняется. Елена издала громкий, раздраженный вздох и бросила. Посмотрим, пожелаешь ли ты такой жены своему сыну через 21 год? Цвет души. Что могло остаться от ее души за пару веков в Грарге? Ты вообще представляешь, что делала и продолжает делать твоя приятельница, чтобы ее господин был доволен? — Я в самом скором времени поговорю с твоим сыном, Елена, — перебил Вильгельм. Даже если он поддался искушению и поцеловал Лилию, это, учитывая обстоятельства, не может считаться помолвкой. — Ну чем она его так привлекла? «Здесь столько девушек, молодых, красивых, чистых. Я бы могла смириться, если бы мой сын полюбил кого-то из женщин старше себя. Старую деву или даже вдову могла согласиться, чтобы он привел в наш дом девушку из обычного мира. Но это...» Елена энергично развела руками. «Я много раз говорила ему, что судья Лилиана никогда не сможет сюда прийти. А он как будто не слышит. Одно благословение священника чего стоит?» нет на всем свете отца который бы благословил ее есть не выдержала я у лили есть благословение священника и двух героев послушай девочка с трудом подавляя раздражение процедила елена все знают что тебя с судьей связывает странная дружба конечно ты хотела бы чтобы лилиана покинула орден грарго Но кроме тебя никто не позволит этой ужасной женщине пройти по светящейся дороге. Вильгельм за спиной Елены приложил палец к губам. — Судью действительно благословил отец Антоний, — уперлась я. — И ее, и Вику. Он сказал это Герберту в день нашего венчания. — Вильгельм, ты помнишь, они тогда долго разговаривали? Лили и Герберт не воспринимают это всерьез. Но благословение все равно есть. И два уже погибших героя благословили ее. О первом Лили как-то вскользь упоминала «Я не знаю той истории». А вторым был Юлиан. Мне Ванда рассказывала. Она сама это видела. Он перекрестил Лили за несколько секунд до смерти, когда понял, что умрет не под пытками на глазах у девчонок, а легко и быстро. «Это мало что меняет», – холодно произнесла Елена. Даже если появится еще один герой и наберется семь рыцарей, которые позволят судье Лилиане пройти по нашей дороге, в чем я очень сомневаюсь, у нее не будет разрешения от семи наших женщин. — Синичка, ты забываешь об обязанностях хозяйки, — вступил в паузе Вильгельм. Я еле сдерживала досаду. Муж хочет выставить меня из комнаты хотя бы ненадолго, чтобы я не услышала лишнего и не волновалась. И повод какой замечательный нашел. Конечно, гостю следует посадить за стол. Обычно я так и делаю. Только как можно выйти, когда речь идет о лили? Как же я соскучилась по рыжей молнии! И по Викусе, и по Герберту. Я нехотя сползла с кресла. Прошу прощения, Елена, что вы будете? Сок, фрукты. Благодарю, я не начала она. «Завари чай, любимая!» – перебил Вильгельм. Я сделала шаг, и тут же ребенок принялся молотить меня под ребра. Но как он умудряется бить сразу в обе стороны? Я остановилась, инстинктивно схватившись за огромный живот и пытаясь отдышаться. Муж мгновенно оказался рядом. Любимые руки поддержали меня. «Что, Синичка?» – в его голосе слышалась тревога. «Все хорошо!» – я попыталась улыбнуться. «Просто он очень сильный. Он ведь будущий рыцарь». «Вильгельм, это, конечно, не мое дело», – уже мягче сказала Елена. «Но Татьяне не стоит сейчас делать что-то лишнее. Мы вполне можем обсудить ситуацию без чая. Тем более на нашей земле его почти никто не пьет. Твоей жене тяжело носить ребенка. Он слишком большой для нее». «Почему Татьяна до сих пор выходит в мир?» Это очень рискованно в ее положении. — Все в порядке, — с нажимом повторила я. — Сейчас заварю. — Сядь, — приказал муж. Он осторожно подвел меня к креслу и так бережно помог сесть, будто я стеклянная. — Елена, я все это понимаю. А вот Таня понять никак не может. Я прикусила губу, сдерживая стон. Малыш скакал во мне так, что живот начал ходить ходуном. Я положила руку на живот и начала поглаживать. Надеюсь, мой непоседа это почувствует и успокоится. — Если здесь так тяжело. — Что же с тобой происходит в миру? — нахмурилась Елена. — Ничего страшного. Я, наконец, смогла улыбнуться. — Да я и не одна выхожу, так что никакого риска нет. — Когда тебе рожать? — деловито поинтересовалась Матедика и сразу стала чем-то похожа на Лили. Представляю, как Елена возмутилась бы таким сравнением. В октябре, наверное. Значит, все походы в мир с конца этого месяца нужно прекратить. Здесь ты родишь быстро и легко. Но если это преждевременно произойдет в миру, то роды могут быть очень опасны для тебя и для ребенка. Ты слишком худенькая, а ребенок большой. Вы врач? Я настороженно посмотрела на гостю. — Нет. В твоей стране, таких как я, называли повивальными бабками. Скорее всего, я и буду принимать твоего ребеночка. Тебе, наверное, страшно думать о родах? — Не бойся. Здесь, у нас, это не так мучительно, как в обычном мире. — Я и не боюсь. Через это проходят миллионы женщин, и я тоже пройду. — Хорошо, — с улыбкой кивнула Елена. — Вильгельм, проследи, пожалуйста, за своей супругой. Она ищет изумруд, тут же донес на меня муж. Елена задумчиво посмотрела в окно на клумбу с цветами. Удивительно, мы совсем не занимаемся тем, что растет перед домом, а двор при этом выглядит ухоженным. Маленький цветничок, яблоня, огромные кусты малины с ягодами величной стеннисный мячик, клубника, ровный приятный газончик перед домом. Пусть ищет, подумав, сказала Елена. Только, разумеется, не одна. По пророчеству это вполне возможно, ты же знаешь. По какому пророчеству встряла я? Изумруд этим летом найдет и принесет Гралю женщина, не из рыцарских дочерей, любящая, жена одного мужа, с чистым сердцем, — ответила Елена. — Не подхожу, — разочарованно вздохнула я, вспомнив о Герберте и о Норме. — Подходишь. Ты не виновата в той истории, твердо сказал Вильгельм. Но это ничего не значит. Подходишь не только ты. Тамара и Елена тоже пришли сюда из мира. Ребенок наконец успокоился. Надеюсь, малыш немного поспит. Скорее бы уже родить этого шустрого непоседу. Так хочется встретиться с ним, подержать на руках, прижать к себе. Подумать только. Это ребенок Вильгельма. Думая о нем, я представляю темноволосого, синеглазого мальчика, такого же красивого, как его отец. — Я пойду, Вильгельм, — вклинился в мои мысли голос гости, И прошу тебя, попытайся образумить моего сына. — Сделаю все, что будет в моих силах, — пообещал муж. Если бы не война, я бы заставил мальчишку вернуться сюда, пока не пройдет его безумное увлечение судьей Лилианой. Но сейчас он нужен в миру. Нельзя жертвовать хорошим бойцом. «Знаю», — вздохнула Елена. «До свидания, Таня». Она вяло улыбнулась мне. «Если будешь чувствовать себя плохо, заходи ко мне. Я смогу помочь». «И еще. Когда соберешься искать священный изумруд, я бы хотела пойти с тобой». «До свидания, Елена». Гостья вышла из комнаты. Кажется, я знаю, о чем попросила бы женщина с фиалковыми глазами, попади в ее руки священный камень. Вильгельм виновато посмотрел на меня. «Синичка, я должен идти. Обещаю, что вернусь к вечеру. Не скучай, любимая, и прошу тебя, подожди меня дома. Пойдешь к Эдику? Придется поговорить с ним очень серьезно. На всем свете нет более неподходящей жены, для рыцаря святого Грааля, чем твоя подруга-судья? Знаю. Но так хотелось бы надеяться на лучшее. Вильгельм, а если бы она действительно захотела перейти? Милая, Лилия никогда этого не сделает. Кровавая судья хорошо представляет, каково будет искупление за службу Граргу. Знает, как к ней относятся на нашей земле. Да и Герберта с Викой она не оставит. Ты же сама все понимаешь. Ты у меня умница. Муж говорил снисходительно ласково, как будто объяснял капризному ребенку, что не может достать для него луну. Но все же представь, что она захотела. Неужели ей не дали бы шанса изменить свою жизнь, прекратить это жуткое служение Граргу? Думаю, что дали бы. После долгой паузы с сомнением произнес Вильгельм. Мало кто был бы в восторге от прихода сюда Лилии, но лишиться такого сильного врага, навсегда очистить мир от кровавой судьи. Да, ради этого ей, возможно, разрешили бы пройти по дороге к святому Граалю. Только у нее не может возникнуть подобного желания. Скорее судья будет уговаривать Эдика отступиться от нашего ордена. Ведь она сумела в свое время убедить сэра Герберта перейти в Грарк. Не думал, что у мальчишки так далеко все зашло. Раз Эдик поцеловал Лилию и считает, что они помолвлены, значит, у него от страсти отказывает разум. Если я увижу, что он хоть немного допускает для себя возможность перехода, клянусь, я заставлю парня вернуться сюда. Привлеку к делу всех старых рыцарей. Главное, чтобы не было слишком поздно. Муж ушел, а я еще какое-то время посидела в кресле осознавая услышанное. Что бы ни говорили все вокруг, Вильгельм, Елена, Кот, Мартин, Тамара и многие другие, я буду выходить искать изумруд. Я одна из тех, кому он может показаться. Многие женщины селения бродят по свету в поисках священного камня. Но взять его в руки и принести сюда могут только трое. Тамара, Елена и я. Наверное, это неправильно. Поиски должны быть бескорыстными, но я загадала желание, как только услышала предание о той, кто найдет и принесет изумруд Граалю. Это желание идет от сердца, и просить я буду не за себя. У меня есть все, чего я только могла желать, и даже больше. Любовь, вечная молодость, здоровье, много друзей, будет ребенок. Мне нечего желать для себя. Я могу только благодарить Бога за то, что имею. Всего этого и так много для одного человека. Если бы мне удалось найти изумруд, я попросила бы за Вику, Герберта и Лили, чтобы они перешли из Грарга к святому Граалю, как это сделал несколько месяцев назад кот. Наверное, это единственная возможность удалить моих друзей от Грарга, прекратить их безумное служение злу. А значит, мне надо искать священный камень, как бы ни было тяжело». Потерпи еще немного, малыш. Я погладила огромный живот. До нашей встречи осталось совсем немного, а пока мне очень нужно найти изумруд. Вот сейчас этим и займемся. Я медленно поднялась. Вроде ничего, ударов в живот и ребра не последовало. Малыш, наверное, спит. Муж прав, рисковать не стоит. Лучше позвать с собой в лес еще кого-нибудь. Но только не Елену. Если здешняя акушерка, даже мысленно не могу назвать красивую молодую женщину с фиалковыми глазами повивальной бабкой, увидит, насколько мне тяжело в миру, она обязательно расскажет об этом Вильгельму. И тогда я больше не смогу выйти в мир до самых родов. Надо позвать кого-то, кто не слишком хорошо разбирается в беременностях. Я мысленно перебирала всех знакомых, с кем у меня сложились хорошие отношения. Тамара? Сразу нет. За долгую жизнь она видела множество беременных и быстро почует неладное. Медсестра Джулия тоже отпадает. О беременной Злате речи быть не может. Ей ни в коем случае нельзя выходить в мир. Слишком многие из Грарга захотят рассчитаться с переход кота. Сильви и Сьюзи постоянно заняты. Даже если они дома, то в любой момент рыцарю может понадобиться их помощь остается только один человек – Ванда. Она тоже ищет изумруд, хотя и не подходит под описание из легенды. Догадываюсь, чего хочет попросить Ванда у затерянной части святого Грааля – ребенка. Она вышла замуж почти полгода назад и еще не забеременела, хотя рыцарские жены обычно оказываются в положении после первого месяца совместной жизни. Вскоре – Мы с Вандой вышли по вымощенной коричневым кирпичом светящейся дороге в какой-то хвойный лесок. Здесь пахло соснами, можжевельником, какими-то травами. Мирно стрекотали кузнечики, разноголосо перекликались птицы, и их голоса складывались в удивительно стройный ансамбль, словно пытаясь раскрыть всем, кто их слышит, как прекрасна жизнь. Ноги пощикал, откутанули в мягкой траве. Ванда двинулась вперед так, будто дорога была ей знакома. «Сейчас найдем тропинку», – пообещала благословенная. Ей удобнее. Ванда одета, как обычная туристка, плотные свободные брюки и футболка. Мне же пришлось идти в длинной юбке. Больше ничего из того, что есть, на мой живот не налезает. Надо будет купить в миру какой-нибудь комбинзон для беременных. В отдалении за деревьями послышались голоса. «Но какие сейчас грибы, Людка!» Они осенью начинаются. А зачем мы тогда сюда пришли? Воздухом дыши. Хватит за компом сидеть. Ну ты даешь. Ни разу за год не выехать. Ты хоть знала, как пахнут сосны? Смех, веселый виск. Поблизости гуляет молодежная компания. Человек пять, не меньше. Я повернулась к Ванде и увидела ее побледневшее лицо и остановившийся пустой взгляд. Что случилось? Шепотом спросила я. Ты чувствуешь опасность? Если благословенная ощущает присутствие приспешников Грарга, нужно немедленно возвращаться на дорогу. — Нет, Синичка. Она встряхнулась и попыталась улыбнуться побелевшими губами. — Здесь все в порядке. Врагов нет. Просто я слишком хорошо помню, как пахнут сосны. Я поежилась, вспомнив, как Ванда пробежала босиком по снегу среди сосен несколько километров. История Ванды изложена в романе «Любовница врага». Если я после истории в Москве долго не могла прийти в себя и боялась засыпать, то каково же ей? Если бы можно было попросить Герберта помочь Ванде и остальным. Кот говорил, что Злата до сих пор иногда просыпается в слезах и с криком. Герб так хорошо помог, когда узнал о моих страхах, он бы справился и с их проблемами. Но, к сожалению, он для них враг а мой свёкор Иоганн, психолог, равный по мастерству Герберту, убит. До сих пор не могу осознать, что его убила Лили, моя близкая подруга, которая спасла меня от судей Грарга и помогла выжить, когда жить совсем не хотелось. Для меня она как бы раздваивается. Та, что общается со мной, жизнерадостная, понимающая, искренняя Лили. А другая — судья Грарга Лилианна с руками по в крови, безжалостная, с пустым взглядом и холодной усмешкой. Та женщина, которая у меня на глазах убила Иоганна и судила турнир вселений. Таня вспоминает события из романа «Жены проклятого рыцаря». Никто не может понять, что нашел в ней Эдик, совсем молодой рыцарь, недавно вышедший на служение в мир. Никто, кроме меня. Я знаю, что он видит настоящую Лили. Не такую, какую знают рыцари святого Грааля. — Ванда, может, нам стоит вернуться? — мягко спросила я, сжав руку благословенной. — Нет, здесь безопасно, я чувствую это. — Не в том дело. Не хочу, чтобы ты все вспоминала. — Я и не забываю, — мрачно произнесла Ванда. — Может, я бы успокоилась, если бы поучаствовала в уничтожении того дома? — Не знаю. Мне нельзя избегать сосен, придется привыкать к ним. Зимой, когда пойдет снег, будет тяжелее. Надо справиться с этим сейчас, чтобы не отвлекаться на страхе, когда рыцарям понадобится моя помощь. Пойдем потихонечку. Мы сейчас в Белоруссии. Потом можно будет походить по Крыму. Ванда, это же нереально. За два месяца невозможно обойти все леса и рощи земного шара. Где именно затерялся выпавший из святыни изумруд, никто не знает. По древнему преданию камень будет явлен этим летом. Откровенно говоря, его совсем не нужно искать. Изумруд найдется сам, и камень увидит та, которая будет достойна отнести его к святому Граалю. Все знают это, но упорно ищут. Наверное, дело здесь в желании, которое обязательно исполнится. Ты приготовила желание, Синичка? Ванда пригладила растрепавшиеся, выбившиеся из длинной толстой косы русые волосы. Я нехотя кивнула. И тут мой, уже несколько месяцев промолчавший мобильник ожил, завибрировал в рюкзачке на моем плече. Я уже и забыла, как он звонит. На земле грали, телефон не работает, в лесах тоже. Я недоуменно посмотрела на Ванду и вытащила телефон. «Как он может здесь ловить?» Мы недалеко от города, тут есть сигнал. Я с тревогой взглянула на экран. Слишком уж живо представлялось мне лицо Вильгельма, который зачем-то вернулся домой и не застал меня там. Сейчас муж будет требовать моего срочного возвращения. Ой! От радости перехватило дыхание. Я почувствовала, как лицо расплывается в улыбке, торопливо выпалила в трубку. «Привет, Лили!» «Привет, дорогая!» – недовольно отозвалась подруга. Объясни-ка мне, непонятливый, почему я смогла до тебя дозвониться? Ты же должна сидеть рядом с вашим ценным кубком до самых родов и носа не высовывать со светящейся дороги. Что ты, черт возьми, делаешь в миру? Как же здорово, когда есть такие люди. Те, кому я дорога, кто думает обо мне даже больше, чем я сама. За последний год их становится все больше. Я и мечтать не могла о таких друзьях. Только есть серьезная проблема. Мои друзья враждуют между собой не на жизнь, а на смерть. — Лили, как же я рада тебя слышать! — выдохнула я, стараясь не глядеть на помрачневшую Ванду. — А я вот совсем не рада! — ворчливо заявила Лили. — Ты не можешь шататься в зоне досягаемости наших, пока не родишь. Неужели ты не понимаешь, насколько это опасно? Голос судьи Лилианы постепенно повышался. Наверное, Ванда уже хорошо слышит, как возмущается рыжая молния. — Не ругайся, дорогая. Мы уже давно не разговаривали. Я так по вам соскучилась. Расскажи хоть, как у вас дела. — Все как обычно. Где ты сейчас? — хмуро спросила подруга. — Не знаю, какие-то сосны в Белоруссии. — Да. Это, конечно, ориентир, — проворчала Лили. — Неужели действительно в твоем положении на таком сроке лазишь по лесам? — Ты что? Еще знаменитый изумруд? Когда Викуся сказала, что ты выходишь в самую глушь, я, признаюсь, сначала не поверила. Не думала, что ты способна на подобную глупость. В твоем положении это бессмысленное, безответственное рискованное занятие. Подожди. Мой телефон перестает здесь ловить. Скоро договорим. Связь прервалась. Я с нежностью посмотрела на мобильник. Даже судья Лилиана не одобряет твою затею, заметила Ванда. Может, хоть ее послушаешь?» «Нет. Что страшного в том, что мы гуляем по лесу? Мне все равно нужно дышать воздухом». Я попыталась невинно похлопать ресницами. «Нашего воздуха тебе, конечно, мало», — с иронией произнесла Ванда. Мы медленно побрели под деревьями, вглядываясь в траву. Теперь благословенная держалась сзади. Под ее ногами не шуршала трава, не трещали упавшие сломанные веточки. Ванда двигалась бесшумно, совсем как Лили. Если бы я не видела под ногами, кроме своей, еще одну тень, то засомневалась бы, не ушла ли спутница. — Ванда, а кто остался из старых рыцарей? — Из тех, что первыми пришли на землю Граля? тихо спросила я. — Только Мартин. Остальных давно нет. Последним был убит Эдгар. Больше двадцати лет назад. Он был наставником многих воинов, в том числе твоего мужа, покойного Иоганна, Стефана. Эдгар учил сыра сэра Герберта, и после его перехода жалел об этом своем наставничестве до конца своих дней. Я слышала, что сэр Герберт был одним из лучших бойцов, которых обучал Эдгар. А незадолго до рокового боя Эдгар женился. Говорят, был очень счастлив, ждал наследника. Не дождался совсем немного. До сих пор никто не знает, как случилось, что ему пришлось назвать имя. На него набросились несколько судей. Только потому им удалось победить. Твоя подруга-судья, разумеется, тоже там была. Хм! Знакомый иронический кашель раздался прямо у меня за спиной. Я обернулась, краем глаза заметив, как стремительно отшатнулась в сторону Ванда. «Лили!» «Осторожно! Тебе нельзя так резко двигаться!» Лили крепко обняла меня, тут же отпустила и, оценивающе, посмотрела на мой живот. Ванда, казалось, превратилась в натянутую струну. Я ощущала исходящее от нее напряжение. Волну за волной, все сильнее и сильнее. «Не нравится мне эта синичка. С таким грузом нельзя выходить в мир!» Лили с усмешкой коснулась моего живота, И я почувствовала, как ребенок ткнулся в ее руку. «Ты смотри, отзывается!» – засмеялась подруга. «Привет, будущий враг!» Меня передёрнуло. «Синичка, нам пора возвращаться!» – резко вмешалась Ванда. «Вот ты и возвращайся! Тебе действительно пора!» – моментально отреагировала Лили. «А нам с Синичкой надо серьезно проговорить. Я пришла сюда не для того, чтобы подружески помахать ей след». — Я-то помошу, конечно, но позже. — И ты при нашем разговоре абсолютно не нужна. — Думаешь, оставлю ее с тобой наедине в таком положении в безлюдном месте, судья? — недобро прищурилась Ванда. Я тут же вспомнила, что говорил Вильгельм о возможном приказе Грарга. — Нет, Лили не обманет меня. Такого не может быть. И Ванда не чувствует опасности от рыжей молнии иначе уже затащила бы меня на дорогу силой или сбежала бы за помощью. Да и не смогла бы Лили подойти к нам вплотную так неожиданно. Благословенная издалека почуяла бы злые намерения. «Конечно, оставишь!» — усмехнулась Ванди в лицо Лили. «Синичка со мной в большей безопасности, чем с благословенной, которую знают в лицо почти все в Грарге, включая оборотней. И постарайся больше не попадаться мне на глаза». Сейчас ты жива только благодаря Татьяне. — Ванда, иди, — торопливо вмешалась я. — Не волнуйся, я скоро вернусь. Одна тут ходить не буду. — Это точно, — подтвердила Лили. — Такой глупости я тебе не позволю. Не понимаю, куда смотрит твой благоверный. Ванда, оценивающе разглядывала судью, словно пытаясь прочесть ее мысли. Затем хмуро произнесла. — Я подожду на дороге. Тут же, прямо под ногами благословенной, возникло свечение, и Ванда на глазах исчезла, словно растаяла в воздухе. Я ошеломленно уставилась на то место, где только что стояла высокая сероглазая красавица. Как Ванде удалось выйти на дорогу к святому Граалю, не сделав ни одного шага? «Танюш, закрой рот!» – засмеялась Лили, и я поняла, что стою с отвисшей челюстью. «Ты никогда не видела, как исчезают благословенные?» Им даже молитву читать не всегда нужно. У них с этой вашей чашей особая связь. Захотела вернуться, и дорога открылась. А тут девчонка еще и испугалась меня. По ее виду не скажешь, но ее страх я чувствовала. Да еще какой. Ладно, пошли потихоньку, поболтаем. Мы двинулись к ровной тропинке между большими толстыми соснами. Лили крепко поддерживала меня под руку. На учете у врача, конечно, не состоишь. Недовольно говорила она. Анализа не сдаешь, Узи не делаешь, осмотр ни разу не проводился, так? Лили, ну какой учет! хмыкнула я. Ты же знаешь, где я буду рожать. Там никаких проблем не возникнет. Послушай, девочка, мягко произнесла Лилианна. Я с первого взгляда поняла, что беременность у тебя очень тяжелая. Живот громадный. Ты сильно похудела. «Наверняка спина болит, ходить трудно, ноги гудят, пухают и еле двигаются, так?» Я неохотно кивнула. «Чего ради тебе нужно рисковать жизнью, шатаясь в таком состоянии по безлюдным местам? Ты хоть представляешь, какие могут быть последствия, если роды начнутся не там, где ты рассчитываешь?» «Судя по тому, что я вижу, самой родить в миру тебе будет очень трудно. Это может длиться и несколько суток. Если рядом не окажется врача, И ты, и ребенок можете умереть. — Не пугай, Лили. — Сама боюсь, — вяло улыбнулась я. — Так зачем тебе это нужно? Неужели рыцарь заставляет? — Нет. Если бы мог, муж запер бы меня дома до самых родов. Да еще и приставил бы ко мне на это время кого-нибудь, чтобы уж точно ничего неожиданного не случилось. Только он не может сидеть дома и сторожить меня. — А жаль, — буркнула подруга. — Ладно. С Вильгельмом ясно. Долг перед древним сосудом для него важнее тебя. — Зачем ты так? — Он меня любит. Я сама ухожу. Вильгельм не всегда знает. — Тогда тем более не понимаю, зачем перебила Лили. Тебе скучно у чаши? Могу понять, но есть еще более безопасные места для прогулок. Естественно, муж не пускает тебя к нам, и я даже представляю доводы, которые он приводит. — Сразу скажу, с Гербом и тем более Викусей, тебе действительно нельзя встречаться до родов. — Да и со мной, пожалуй, больше тоже не стоит, — подумав, добавила она. — Но можно выходить в разные крупные города, смотреть мир. Ты же в своей жизни пока толком ничего не видела. И врачи там в случае чего найдутся. Зачем тебе дался дорогостоящий зеленый булыжник, который ваши называют святыней? — Он найдется и без твоего участия. — Знаю. Просто есть у меня одно желание. Опомнившись, я резко замолкла. Вот уж об этой мечте судье Лилиане говорить не стоит. Она не поймет. — А по-другому его исполнить нельзя? — скептически хмыкнула Лили. — Расскажи. Может, смогу помочь? — Как-нибудь потом расскажу. Сейчас это точно невозможно. Ох уж эти капризы беременных... «Одна ни за что не выходи!» – строго произнесла подруга. «По-хорошему, осмотреть бы тебя в нормальных условиях. Только Вильгельм не позволит. Дай хоть живот пощупаю. Не нравишься ты мне. Ты слишком бледная, худая и усталая. К сосенке вот этой спиной прислонись и футболку задери. Не стесняйся, зрителей тут нет, молодежь далеко гуляет». Я задрала футболку. Лилия опустилась на корточки она сосредоточенно осторожно прощупывала мой живот и хмурилась словно прислушиваясь к чему то а малыш отвечал на ее прикосновение легкими толчками прямо в ладони как будто играл с ее руками ишь какой общительный усмехнулась лили и вдруг напряглась изменилась в лице сейчас не шевелись и помолчи подруга прижала руки к моему животу чуть сильнее Напряженно вглядываясь в него, словно хотела просветить меня, как рентген, а затем резко отдернула руки, как от ожога. Черт! пробормотала она, все хуже, чем я думала. Что? растерянно спросила я. Сердце бешено заколотилось. Лили не из тех, кто паникует на пустом месте. Какую угрозу она сейчас увидела? Подожди, скоро расскажу, задумчиво протянула Лили. Не пугайся! Рядом с чашей у тебя проблем не возникнет. Дай-ка проверю еще раз. Может, я ошиблась? Вообще-то, среди ваших, насколько я знаю, такое не встречалось. Но ты у нас вообще уникум, Синичка. Она снова положила руки с разных сторон моего живота и замерла, внимательно прислушиваясь к толчкам маленького непоседы. Не ошиблась, наконец, выдохнула Лили. Она неторопливо поднялась и пристально уставилась мне в глаза будто собиралась загипнотизировать. Тебе вообще нельзя высовываться из вашего поселения до родов. Тем более в лес. Во-первых, у тебя двойня. А во-вторых, положение детей неправильное. Оказаться в миру без врача для тебя смертельно опасно. Сама ты не сможешь родить. Прогуляться в крупный город еще куда ни шло, но тоже не советую рисковать. «Двойня?» – переспросила я, чувствуя, как лицо расплывается в счастливой улыбке. А я уже почти испугалась. Как здорово! Я и подумать не могла. Близняшки! Два мальчика, и оба похожи на Вильгельма. «Да, двойня. Я не понимаю твоей идиотски радостной реакции», – со злостью прошипела Лили. «Ты хоть слышала, что еще я тебе говорила? Веселиться будешь дома». А в миру тебе можно только бояться и спешить на вашу дорогу. Вот уж вправду говорят, что беременные тупеют. Ты – живое тому подтверждение. Я тебе говорю о смертельной опасности. А ты от этого в восторге. Я поняла. Не сердись, Лили. Спасибо тебе, дорогая. Ты сказала такую вещь, что я не могла не обрадоваться. Не беспокойся. Я и не собиралась рожать миру. Включи мозги! Резко перебила подруга. Роды могут начаться внезапно и тогда риск будет огромен. Вот что я пытаюсь тебе объяснить. Никакое желание не стоит твоей жизни. Хватит искать изумруд. Его и без тебя кто-нибудь найдет. Лили замолкла. Ее напряженный взгляд заметался из стороны в сторону. Ты чего? Я насторожилась. Голоса молодежной компании доносились приглушенно издалека. В лесу не было слышно никаких подозрительных звуков. Вокруг никого но что-то заметно встревожило судью Лилиану. Здесь враг процедил сквозь зубы Лили, и взгляд ее стал пустым и холодным, страшным. «Лили, тут никого нет!» «Ошибаешься. Я его чувствую. Он на стороже. Видимо, та девчонка благословенная уже сказала там у вас, что оставила тебя со мной наедине». «Приветствую, Лилия!» Мой муж появился из-за сосен в нескольких метрах от нас. Не хотел тебя напугать. Это тебе и не удалось. Я чувствую вас издалека, — сухо проронила судья. Она сразу заметно расслабилась. Хорошо, что за Синичкой пришел именно ты. Я пыталась объяснить твоей жене, насколько опасны для нее подобные прогулки. Но, по-моему, это бессмысленно. Сейчас буду взывать к твоему разуму, рыцарь. Лили, не надо, забормотала я. Если она скажет Вильгельму то же, что и мне, муж сделает все, чтобы я не выходила в мир до самых родов. Не понимаю, ради чего, но Татьяна подвергает себя громадному риску. Резко продолжала лиана даже не взглянув на меня. Казалось, глаза судьи мечут зеленой молнией. Лили говорила о двойне. В ход сразу пошли какие-то медицинские термины. Подруга подробно объясняла, как я себя чувствую и почему не смогу родить в миру. Я с опаской смотрела, как разгорается гнев в глазах Вильгельма. — Повлияй на нее, как муж, — бурно жестикулировала Лили. — Делай, что хочешь, но не выпускай Татьяну в лес, даже если придется ее связать. И еще. Синичка приготовила для вашего зеленого булыжника какое-то желание. Мне рассказать не захотела. Допускаю, что тебе повезет больше. — Разберись с капризами беременной. Может, поможешь девочке осуществить то, что ей хочется, и она уймется. — Я догадываюсь, что это за желание, — мрачно произнес муж и кинул на меня понимающий взгляд. — Выполнить его, к сожалению, не в моих силах. Это скорее по вашей части. Так, Синичка? — А в остальном ты права, Лилия. Я прекращу ее лесные прогулки. — Будь любезен холодно кивнула предатница Лили. «Думаю, среди ваших женщин и без Синички найдется немало желающих поискать камень». «Не обижайся, дорогая». Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Потом ты поймешь, что это ради твоего же блага». «Благодарю, Лилия», спокойно произнес Вильгельм. «Теперь я бы отправил Синичку домой. Ты ведь устала, малыш? А нам с судьей сейчас нужно еще кое о чем поговорить». — Выходи на дорогу, Танюш. Тебя там ждет Ванда. Я постараюсь вернуться поскорее. — Я не устала, — заявила я, чуть крепче опираясь спиной о сосну. — Подожду тебя и вернемся вместе. Конечно, хорошо было бы сейчас лечь на широкую кровать и положить под гудящие ноги несколько подушек. Меня мутило, живот тянуло вниз. Но нельзя же оставить рыцаря Грааля Вильгельма и судью Грарга, «Лилианну, наедине, в тихом месте. Мой муж и близкая подруга – смертельные враги. И если я уйду, мирный разговор может тут же перейти в схватку с кинжалами». «Конечно, ты устала», – твердо сказала Лили. «Вильгельм, по-моему, тебе следует сейчас же отвезти жену домой. Разговаривать нам с тобой не о чем. У нас есть только одна общая тема – Синичка. А по ее поводу я уже все сказала». Иди-ка, дорогая, на вашу дорогу, и не появляйся в этом мире, пока носишь в себе груз, который может тебя убить. Ошибаешься, Лилия. У нас есть еще одна общая тема, крайне неприятная для нас обоих, сдержанно произнес Вильгельм. Ты уже совратила с пути одного рыцаря святого Граля. Второго ты не получишь. Лили приподняла подбородок и, вызывающе насмешливо улыбнулась. Я не стану это обсуждать, сказала она. У каждого из вас есть выбор, и вы никого не можете удержать силой. И ваше, и наше служение дело добровольное. Ты отдаешь себе отчет, с каким огнем на этот раз заигралась. Мальчишка, моложе тебя на два века. Он все о тебе знает. В курсе твоего, мягко, скажем, легкомысленного поведения, твоих служений представляет, на что ты способна. Неужели ты всерьез рассчитываешь на его переход, судья? Почему тебя волнует, что я соблазню рыцаря, если ты не веришь в такую возможность?» – улыбнулась Лили. «Разумеется, не верю. Однако меня беспокоит история с недоразумением, которое Эдик считает помолвкой. Как ты себе представляешь дальнейшие события, Лилия?» Не можешь же ты всерьез воспринимать поцелуй, как обещание жениться. «Я предпочитаю жить сегодняшним днем», – ответила подруга, – «и не думать о том, что будет завтра. Кажется, к этому призывает и ваша вера. А насчет того, что Эдик наивно считает помолвкой? Разумеется, я не собираюсь переходить к вам и венчаться с ним, и мальчик об этом знает». Даже если бы на меня нашло помутнение рассудка, и я захотела к вам прийти, никто не позволил бы мне этого, ведь так? Оставим глупый разговор, Вильгельм. Уводи поскорее синичку. — Лили, зачем ты так? — я еле сдерживала слезы. — Неужели настолько не хочешь меня видеть? — В ближайшие пару-тройку месяцев не хочу, — отрезала подруга. — Предпочитаю быть уверенной в твоей безопасности. Слишком многие из наших знают тебя в лицо, и всем известно, кто твой муж. Теперь, после моего очень беглого осмотра, всем судим, к сожалению, пошла информация о том, что у тебя будет двойня. Эту весть нельзя остановить. Скоро она разнесется среди членов Ордена. Для всех нас это означает, что ты вынашиваешь двух будущих врагов Грарга». Я не могу поручиться, что сюда в ближайшие минуты не заявится никто из судей. Мне не хотелось бы идти против своих и принимать сторону Вильгельма, если этого можно избежать. Уходи, Синичка, и поскорее. — Спасибо, Лилия, — сухо произнес Вильгельм. — Надеюсь, она послушается хотя бы тебя, потому что нас Таня слушать не хочет. Он решительно взял меня за плечи и мягко, осторожно заставил сделать несколько шагов. Я обернулась. Что-то было не так. В глазах подруги я видела такую боль, какой не должна чувствовать судья проклятого ордена. Боли отчаяния, которые Лили пыталась скрыть. Что с ней? Из-за чего почти всесильная в Грарге Лилиана может быть в таком состоянии? Лили, уходи, девочка. Встретимся, когда родишь. Подруга криво улыбнулась. Только приходи без детей. «Лили, у вас что-то случилось!» Я попыталась вывернуться из рук Вильгельма. «С Викой! Гербом!» «С чего ты взяла, дорогая?» Голос судьи дрожал и почти срывался. «У нас все по-старому. Новостей только две. Викуся получила коричневое кольцо, и мы переехали в тихий, симпатичный поселок. Точнее, он был тихим до нашего приезда. Но об этом ты наверняка слышала от ваших». Лили, я же вижу, что-то не так. Уходи! Земля у ног уже серебрилась. Вильгельм осторожно приподнял меня и поставил на светящуюся дорогу. До свидания, лили! крикнула я, в последний раз обернувшись к подруге. Передавай привет Викусе и Гербу. Она уже не видела нас, но пока свечение не пропало, еще могла услышать. Вильгельм шагнул вслед за мной. Я успела увидеть что Лили упала на колени, закрыла лицо руками и отчаянно качает головой. В следующую секунду судья Лилиана исчезла, а вместе с ней пропал и сосновый бур у меня за спиной. Мы с мужем стояли на вымощенной коричневым кирпичом широкой тропе, а рядом, виляя хвостом, радостно поскуливал огромный рыжий пес — страж светящейся дороги Эвик, бессмертный, как и его хозяева.